«Потому что мы сами придумываем себе колесо, в котором вертимся, как прирученные белки. А кому нужно это колесо? Каким зрителям? Да и есть ли они зрители, Петр. И если вовремя из этого колеса не выскочить, голову закружит, а человек не белка, и ты упадешь и разобьешься». И это будет нелепо и смешно, погибать, как белка в чужом колесе, на потеху неизвестным зрителям, а еще хуже, без зрителей одному. Мы уедем завтра или послезавтра. Мы уедем, когда я сделаю то, без чего мне будет стыдно смотреть тебе в глаза». А мне будет стыдно смотреть в глаза себе, если твои глаза окажутся закрытыми, и не я их буду закрывать холодными пальцами в теплые еще веки. Я чувствую, Петер, я чувствую что-то, поэтому только и говорю, женщина ведь чувствует, она не думает. Она думать не может, потому что она собой живет. Но если она любит, тогда она становится тем, кого любит. Тише, поп идет. Ты останешься со мной, я вернусь к тебе сегодня ночью. Нет, тише, Лада, нет, тогда не надо венчаться. Я не хочу быть вдовой сегодня священник остановился возле них и сказал, «Пойдемте к алтарю». Лада не двигалась. «Хорошо», — сказал Визич, и взял ее за руку, и она пошла за ним, поняв, что ответил он сейчас ей, а не этому сыроглазому молодому священнику с нездорово-отечным лицом и добрыми чуть на выкате, как у всех страдающих базедовой болезнью, глазами. Лада сжала ледяными пальцами сильную руку Петера, поднесла ее к губам и прижалась к ней на мгновение, и он в это же мгновение почувствовал ее всю, и вместе с этим ощущением своего счастья он увидел лица Мирковича, Радыгина, Ковалича, Штирлица, Взика, и лица их мелькали перед ним, как застывшие маски, а Лада рядом И от ее бронзовых волос пахло можжевеловым лесом, который растет на острове Муртер, что возле Шибеника, и осыпан странными фиолетовыми почками в самом начале мая. Начальник генерального штаба гальдер Сведения о Греции говорят о том, что обстановка в общем не изменилась. Сведения о численности английских войск в Греции колеблются от 45 тысяч, что может соответствовать действительности до 120 тысяч человек. Сообщение о том, что югославское командование в случае войны будет стремиться к объединению своих сил с Грецией и Англией, Возможно, соответствует действительности. Негодование создает поэзию. Милли Будак, которому доставили в больницу статьи арестованных коммунистов, удивленно спросил Евгена Граца, «Зачем эти игры?» Горбатых могила исправляет, а не острог. Вам ли так говорить? Деланно удивился Град. спасибо Бог, кто еще подумает, что ревнуете литературных коллег? Завидуете их успеху. Вам ли, господин Будок, великому писателю нашей крестьянской правды,